Голова 13. -я. Обновки. Поев, я попросил еще несколько минут тишины и покоя и открыл интерфейс, желая разобраться с новыми навыками. Открыл интерфейс и выяснил, что на самом деле умение новое появилось только одно — ветки мобильность. Но, учитывая, что у меня и в ней, и в огнестрельном было еще по одному непрокаченному навыку, очко навыков одно — Все равно в итоге придется выбирать, что прокачать. Когда я выбрал скачок, я явно не прогадал. Посмотрим, что будет на этот раз. Я ткнул пальцем в новое умение мобильности. Ясность ума. Вид классовая. Уровень четвертый. Тип активная. Расход и меры ноль. Время применения ноль секунд. Перезарядка сто двадцать секунд. Радиус действия неизвестно. Прогресс ноль. Активный эффект снимает субъекты любые эффекты воздействия на сознание, включая помутнение, галлюцинации, немоты, провокации, боли, обездвиживания, паники или контроля. Наделяет 15% сопротивляемостью к этим эффектам на следующие 5 секунд после использования. Находясь на острие атаки или же наоборот в затяжной обороне, одна из важнейших задач сохранять ясность ума. Если не уделять этому внимания, то можно и не заметить, как затуманенный рассудок поглотит паника, после чего любой самый тренированный боец превратится в бесконтрольное и непредсказуемое существо. Странно, а Билка-то классная, судя по описанию, и она бы мне очень пригодилась в бою, например, с тем же Патриархом Вороксов, который, помнится, как раз применял ко мне что-то вроде эффекта контроля. Но почему она находится в ветке мобильность? Хотя ладно, вопрос глупый. О какой к черту мобильности может идти речь, если ты находишься под эффектом контроля? Вот и запихнули в нее умение для того, чтобы эту самую мобильность восстанавливать. Но есть и второй вопрос. А как применить умение, которое наверняка будет расположено, как и все остальные, на пальцы, если тебя все же взяли под контроль? Или пальцы это такая мелочь, на которую нормальные контроллеры не обращают внимания и под контроль их не берут? Я поколебался выбираю между так и невзятой меткой охотника из огнестрела и ясности ума, и в итоге выбрал второе. Некоторый аналог метки у меня есть и так, пусть и довольно кастрированный, а вот иметь лишнюю защиту лишним хм, не будет. Если уж твари основания могут проворачивать сознанием такие вот штуки, какие делал патриарх, то я нисколько не удивлюсь, когда такую же фигню станут делать и люди. К тому же этот навык, судя по описанию, снимает болевой синдром. Тоже важная и нужная штука, хотя, конечно, в случае ранения эта проблема нисколько не решает, а то и усугубить может. Короче, я изучил ясность ума и привычно поморщился от жжения в мизинце. Таким образом, все четыре пальца у меня на левой руке уже были покрыты символами умений, и оставалось только гадать, куда система пойдет дальше. Хотя чего там гадать? У меня же заняты только крайние фаланги, подушечки, а на каждом пальце... Есть еще аж по две фаланги, что поднимает общее количество умений до двенадцати. А там, глядишь, и вторая рука вход пойдет. Закончив с науками, я принялся за коробки. У меня осталась еще парочка коробок с турнира, и одна особенная, красная, полученная уже позже. Еще был странный гравипот, который тоже валялся в инвентаре уже давно, и до которого никак не доходили руки, и пробирка с фиолетовыми семенами. С них-то я и начал. Семена адамита общий предмет, уровень неизвестно, качество обычной способности. После посадки вырастает куст адомита. Время роста и урожайность зависит от количества сплайса, использованного в качестве субстрата. Адамит это низкий кустарник, ветви которого, однако, обладают повышенной прочностью из-за того, что волокна растут не только вдоль, в длину, но и в глубину самих себя. Наращивая механическую прочность. Куст, значит, в кои-то веки не трава. Интересно, для чего нужен этот куст? Адам Насти, пусть она разбирается. Пока что у меня есть еще с чем разобраться самому. Гравипот представлял из себя непонятную хрень, похожую на детскую юлу, только пожирнее и покруглее. Я попробовал прикинуть, что с ним можно делать, не вызывая системной справки но потерпел сокрушительное поражение. Его даже как юлу нельзя было использовать. Он полностью отказывался крутиться. Стоило поставить его на торчащий штырек и крутнуть со всей силы, как он моментально останавливался, словно его что-то удерживало. Сдавшись, я открыл описание. Гравипод. Общий предмет. Уровень третий. Качество необычный. Способности. Через пять секунд после активации выпускает из себя случайное количество случайно выбранных, изъятых существ основания. Существа автоматически организуют вокруг себя пригодную для жизни зону в пределах одного замкнутого контура. В случае, если контур не замкнут, существа, не приспособленные к жизни в целевом мире, погибают, как обычные существа основания. Гравипод является компактным накопителем гравитации, итоговое воздействие которого можно сравнить с иными звездами, Однако действие гравипода при этом обратимо, и все то, что помещено в него, может быть развернуто обратно. Правда, касается это только органики, что позволило использовать гравиподы в качестве миниатюрных клеток для транспортировки и хранения существ основания. Ведь при такой огромной силе гравитации время для них практически останавливается. а, -а, -а класс, граната с тварями! Швыряешь такую в противника, и стая каких-нибудь адаптантов, устраивает ему садом и Гамору с доставкой на дом. Эх, знать бы еще, какие именно там твари сидят, судя по уровню, а это, кстати, первый за все это время общий предмет, у которого уровень вообще имеется, а не заменен прочерком. Никто особенно сильно в него не влезет. Но кто сказал, что там вообще есть какая-то корреляция? Может, туда целый треножник втиснули? Хотя у треножника я даже уровня-то не видел». Сплошные козюльки непонятные вместо человеческого языка у него в описании. И все равно, штука прикольная. Себе оставлю. Реально граната с тварями будет. Интересно, если вырвавшиеся из нее твари кого-то сожрут, мне это засчитают как убийство оружием основания? Я бы засчитал. Я бы вообще это за стильное засчитал. Че б нет-то? В последнюю очередь я взялся за красную коробку, которая так и манила своим сиянием. Активировав ее... Я дождался, когда в воздухе повиснут силуэты четырех предметов и вытащил их. Первым силуэтом оказалось оружие, причем, судя по характерному наросту над стволовой коробкой, оружие не моего типа. Так оно и оказалось, когда я вытащил пушку и свечение. Это оказалась футуристическая снайперская винтовка с большим оптическим прицелом. Разделитель. Огнестрельное оружие. Калибр огромный. Уровень пятый. Требуемая ловкость. Три. Качество необычный. Пассивные способности. С вероятностью 5% потраченный патрон вернется в патроник. Прогресс – ноль. Разделитель. Оружие тонкое и элегантное, предназначенное для выполнения деликатных задач. Поэтому требования к стрелку предъявляет соответствующие. Эх, хорошая пушка, однако. И способность зачетная. Буквально сказка. Считай, каждый 20-й патрон возвращается тебе обратно. Уж не знаю, каким образом, но все равно здорово. Правда, способность предвестника, если подумать, даже круче. Тем более для меня, которому так и так не хватает пробивной способности снаряда в силу специфики его конструкции. Но все равно пушка офигенная. У меня даже немного патронов под нее есть. Завалялись еще с самого начала всей этой заварухи. Жаль только, что я сам с оптики стрелял всего-то пару раз в жизни. Не проникся я как-то всей этой снайперской тематикой. Я нашел и отвел рукоять затвора, заглянул в патронник, убеждаясь, что он пустой. И не поверил своим глазам. Патронник снизу был наглухо замкнут. Никакой тебе шахты магазина-приемника. Это что получается? Винтовка тупо однозарядная, с продольно скользящим болтовым затвором? Теперь понятно, почему у нее такая способность. Без нее было бы совсем грустно стрелять из такой огромной бандуры, да еще и каждый раз, вкладывая патрон в патронник вручную. Крутость винтовки резко уменьшилась но я все равно закрыл затвор поднял винтовку к плечу вложился прижал щеку к прикладу и взглянул в кружок оптического прицела затаил дыхание чтобы линзы оптики перестали гулять и злоняться, отрезает изображение дугообразные куски черноты и на глаз прикинул увеличение оптики получалось где то шесть или даже восемь крат короче весьма достойно прицельная сетка классическая в виде перекрестия, засечками тысячных. Можно даже расстояние до цели определять без всяких там дальномеров. Если, конечно, хотя бы примерно представляешь себе размеры этой самой цели и знаешь формулу. Конечно, хотелось испытать убойную силу нового оружия. Пусть даже сам я не собирался с него стрелять, но я решил оставить его на потом, когда выйдем на улицу. Пока что же я оставил его и взялся за вторую вещь, вытащенную из красной коробки. Это оказался увесистый ящичек, будто бы из пластика сделанный, справка о котором буквально порадовала мою душу. Ящик с патронами среднего калибра. Амуниция. Уровень неизвестно. Качество обычный. Способности. Содержат 98 патронов среднего калибра, тип которых случайным образом определяется при открытии контейнера. После открытия исчезает, оставляя только патроны. Может быть использован только один раз. Не придумали еще ничего лучше простого прочного ящика для транспортировки боекомплекта. Это точно. Большой прочный ящик для транспортировки это то, что надо, особенно если внутри него то, что надо. Я немедленно распахнул ящик, и моему взору предстали ровные ряды патронов, стоящих капсулями вверх. Вернее, как раз капсулей-то у них не было, вместо них была ровная плоскость, так что правильнее будет сказать, донцами вверх. Как и обещала система, Тут было без двух штук сотни патронов, семь на семь, и еще один такой же ряд снизу, что я увидел, когда коробка безальтернативно растаяла в воздухе, оставляя патроны без упаковки. — Ого! — протянула Йока, бесшумно подкравшаяся со спины. — Ты на войну собрался? — Не. Я покачал головой, не в держать сдержать довольную улыбку. — Эта система меня на войну собирает. Я без разбора закинул их все в инвентарь, И с удовольствием посмотрел на то, как они разделились аж на целых пять категорий, при этом просадив мне инвентарь почти на четыре кило. Ну да ничего не поделать. Большие патроны много весят. Я с интересом посмотрел на три вида патронов, с которыми еще не имел дела. Их было двадцать два, десять и пять соответственно. И закрыл инвентарь. С патронами потом разберусь. Сейчас на очереди последний предмет. Очень похожий на коробку с патронами, только на сей раз это оказалось... Ящик со стимуляторами среднего уровня. Амуниция. Уровень неизвестно, Качество обычный. Способности. Содержит 16 случайных стимуляторов среднего уровня, тип которых случайным образом определяется при открытии контейнера. После открытия исчезает, оставляя только стимуляторы. Может быть использован только один раз. Не придумали еще ничего лучше простого прочного ящика для транспортировки хрупких стимуляторов? Стимуляторы... Это звучит как что-то медицинское, ну или секс-шоповское, но вряд ли система подобным заинтересуется. Под любопытным взглядом Йоки я открыл коробку, и передо мной появился квадратик, составленный из поставленных на попа цилиндров. Они чем-то напоминали однажды виденные мною шприц-инъекторы с эпинефрином, только были все разноцветные. Всего я насчитал четыре цвета. При этом количество самих инъекторов было разное. Был красный. Таких было восемь, пять голубых, два желтых и один фиолетовый. Я принялся брать их поочередно в руки, изучая при помощи ревизии. Бустер регенерации, предмет медицины, уровень третий. Качество необычной способности, заживляет раны, вплоть до среднего уровня травматичности. Очень часто в бою возникают ситуации, когда нет возможности эвакуироваться и обеспечить полноценную медицинскую помощь. В такой ситуации спасет бустер регенерации, действие которого покрывает очень большой процент всех ран, которые может получить субъект в процессе использования основания. Через час-полтора после использования бустера вероятны негативные симптомы. Бустер Эмиры, предмет медицины, уровень 3, качество необычной, способности, за 2 секунды полностью восстанавливает весь уровень Эмиры. Очень часто в бою возникают ситуации, когда нет возможности обеспечить полноценное восстановление меры, а действовать надо здесь и сейчас. В такой ситуации спасет бустер Эмеры, действие которого почти мгновенно обновляет всю Эмеру субъекта. Через час-полтора после использования бустера вероятны негативные симптомы. Бустер выносливости – предмет медицины. Уровень третий – качество редкий, способности – Через 2 секунды после использования прибавляет к выносливости субъекта 5 единиц. Время действия 2 часа. Очень часто в бою возникают ситуации, когда выносливости уже не хватает, будь то долгий переход или транспортировка большого веса. В такой ситуации спасет бустер выносливости. Содержащиеся в нем нано-боты укрепляют мышцы субъекта, даря ему дополнительную выносливость. Через час-полтора после окончания действия бустера Вероятно негативные симптомы. Бустер рефлексов. Предмет медицины. Уровень третий. Качество уникальный. Способности. Через 2 секунды после использования повышает скорость реакции и действий субъекта на 50%. Время действия 30 минут. Очень часто в бою возникают ситуации, когда реакции не хватает или она притупляется в силу определенных обстоятельств. В такой ситуации спасет бустер рефлексов. Особый состав обеспечивает ускорение реакции и повышение выживаемости в целевом мире. Через час-полтора после окончания действия бустера, вероятны негативные симптомы. О как! Вот значит какого рода стимулятора мне подкинула система. Полезно, ничего не скажешь. Хотя еще надо выяснить, как именно они действуют и насколько негативны их симптомы. А для этого ничего не попишешь, придется их пробовать. Четвертым и последним предметом как я уже догадался по силуэту, была карта. Я надеялся, что это будет карта характеристик и опыта, но это оказалась карта с примечанием. Ну, за неимением горничной, как известно, пользует дворника, так что я активировал ее и прочитал слух, чтобы Йока тоже слышала. Примечание 22. Чертежи строений, предметов инвентаря, функционала, а также транспорта можно приобрести в ВАРП-пространстве обменной площадки. Ну, насчет чертежей все более или менее понятно, а вот то, что их можно приобрести на торговой площадке, это интересно. Я-то полагал, что это место, на котором обмениваются друг с другом люди, но в этом примечании вполне конкретно использовалось «приобрести», а не «обменять», что означает, что там есть еще какая-то механика получения вещей, кроме обмена с другими людьми. Что-то вроде «магазин» буквально закончила за меня йока. Судя по всему, Она подумала о том же, о чем и я. Я пожал плечами, показывая, что пока что не готов это комментировать за неимением информации. И одним движением смахнулся стимулятор и себе в инвентарь к патронам. Инвентарь грустно просел еще на три килограмма и стал совсем уж маленьким. «Не эти бустеры весят. С собой много не поносишь». Винтовку я не стал убирать в инвентарь, чтобы окончательно его не загрузить, и вместо этого дал ее «Йоки». В ней я мог быть уверен, что оружие никуда не пропадет, пока мы ходим. Сам же поднял дробовик, вынул из инвентаря картечные патроны, которых оказалось больше всего, и зарядил их в магазин. После этого достал три пулевых, вторых по численности, засунул их в петли цедла и сокинул ружье за плечо. Ну что? Я повернулся к Йокке. Айда поглядим, как там дела у других. А то притихли они что-то. Не к добру.